Глава шестьдесят четыре. Ларнис. Летти растерянно опустила плечи и сделала полшага вперед. Но я не оставил ей времени на сомнения. Ударил первым. Мерзавцам нельзя верить. Но Летица едва не из за соломинку. Надеюсь, что сможет спасти хотя бы меня. Я укутал нас защитным полем. А простенькое заклинание, которое я сплел на скорую руку, отшвырнуло противников прочь, точно ураганным ветром. А прокинуло оборотня в снег. Протащила гоблина лицом по ледяному насту. Амир уперся ногами в землю. Красный плащ бился за его спиной кровавым сполохом. Грудь теснила от великой силы. Она распирала меня изнутри. Искала выхода. Кровь Летиции сделала меня сильнее раза в три. Теперь понятно, почему я раскидал отребья в подворотне. И экраны не помогли. Барон развел руки, будто признавал поражение. Но тут же рассмеялся и на каждой его ладони возникли огромные огневики. Магия, возросшая после нескольких капель усилителя, все еще оставалась при нем. Первый огненный шар разбился магический купол, не причинив вреда. Второй рассыпался искрами, и Летти вскрикнула. Часть горячих искр попала ей на обнаженные кисти рук. Она вскинула их, удерживая защитную сферу. «Держи!» — крикнул я. «Двенадцать врагов!» Всего двенадцать. Остальные решили, что это не их бой, и нет смысла бороться за приз, который все равно достанется не им. Или, хотя в это сложно поверить, в них заговорилась совесть? Двенадцать магов, когда-то закончивших Академию. Пусть течением времени они растеряли навыки, но опыта и знаний у них гораздо больше, чем у нас. Чем у Леттия? У меня оставалась интуиция, природу которой я никак не мог понять. Вот и теперь с губ сорвались незнакомые слова. Я знать не знал, какое заклинание сейчас сплю, пока мерзлая земля не вздыбилась и выстрелила в преследователя фонтаном камней и песка. Булыжник ударил орка в висок, и тот без звука растянулся на земле. Обратень взвыл, держась за поврежденный глаз. «Корпус Эйр!» – завопил барон, перекрикивая ветер. Он всегда возникает там, где творится магический бой. Корпус эйр — заклятие объединяющее магию. Откуда я это знаю? Неважно, подумаю после. Одиннадцать магов слили свою силу и мерцающий луч ударил по куполу, вскрыл его, будто острый нож. Наслетицы расшевриала в разные стороны. Лети. Она встала на четвереньки, потом пошатываясь на ноги. По рассеченному виску тянулась струйка крови, жива, почти невредима. Я встал между ней и преследователями. В голове шумело и хотелось как следует постучать по уху, чтобы прекратить этот звон, но я ограничился тем, что тряхнул головой. «Сдавайтесь, вам не устоять против нас!» – миролюбиво предложил барон. «Даже с кровью и силой Летиции бой затянется, но мы победим! Вас только двое!» я оставлю тебе жизнь». «Нет!» Я оттолкнул их прочь. Веревки, свиты из воздушных потоков, обвивали руки и ноги, спутывали и душили. Но я радовался недолго. «Корпус Эйр!» Зарал на этот раз Амир, и путы порвались в клочки. Летти прижалась к ограде кладбища. Ветер выбил слезы из ее глаз. Рвал волосы и одежду. Она оглядывалась, то на простирающееся перед ней пространство, заполненное надгробиями, то снова смотрела на меня. «Беги!» – крикнул я. «Беги к дороге! Я их задержу!» Она ничего не ответила, но побрела ко мне, преодолевая сопротивление разбушевавшейся стихии. Обхватила за талию, прижалась лицом к плечу и прошептала на ухо. Териус Варис!» «Что?» но в следующий миг я все понял. Териос Варис, легендарный некромант, который поднял армию мертвецов и удерживал врагов, пока не подоспела помощь. За нашими спинами в мёрзлой земле мирно лежали те, кто мог стать нашей армией, если нам хватит сил. Это несложно, Нис, я все знаю. Это не сложнее, чем армия мышей. Сложнее, Лети, сложнее. Это заклинание может выпить тебя до дна. «Что вы там шепчетесь, голубки наши влюбленные?» Осклабился Амир. Я отвлекся, и защитное поле, которое я снова поднял над нами, ослабло. Амир подобрался ближе. Жду не дождусь, когда и я смогу прошептать в нежные ушки Летиции пару слов. «Нет!» зарал я, на миг теряя самообладание. Врагов смело, однако это временная победа. «Надо решаться». «Давай, низ!» Лети взяла меня за руку. Какие у нее тонкие и совсем ледяные пальцы. «Вместе, как они! Корпус Эйр! Мы сможем!» Шаг за шагом мы отступили к ограде. Я окинул взглядом кладбище, покосившееся старинное надгробия, припорошенное снегом. Поднес к губам пальцы Летиции, чтобы хоть немного отогреть их своим дыханием. Барон и приспешники не знали, что мы затеяли, и на лице Чарльза Вирима я впервые прочел сомнение. Это наш единственный шанс. «Сейчас!» – произнес я одними губами и потянулся к летице, вливая в нее магию. «Корпус эр! закричала она, протягивая руки, но не в сторону врагов, как они того ожидали, а в сторону могил. Земля загудела, будто улей гигантских пчел, а после с ужасным грохотом начала трескаться, будто лед на реке весной. В глубоких разломах исчезали надгробия, ограды и скамейки. Падали деревья, вывороченные с корнем. На короткий миг все затихло, а потом... проклятье! – завопил кто-то. «Они это сделали! Они подняли мертвяков!» Из трещин в земле лезли покойники – Сквозь иссохшую кожу проглядывали ребра, и слевшая одежда полоскалась на ветру. На лицах застыли оскалы. Жуткое зрелище не для юных девушек. — Не бойся, Лети, командуй! — Я прикрою. Летиция подняла на меня растерянные глаза, в которых все же горел огонек решительности. — Я справлюсь! Из носа Летиции текла густая кровь.